Глава 27. Пятые сутки увлекательного путешествия. Где-то южнее Волгограда, правый берег Волги, точнее не скажу. Местность тут сильно изменилась. Она и так в этом мире слегка отличается, а после бомбардировок, как ядерных, так и обычных, и вовсе ни одного знакомого ориентира. В крупные города мы не заезжали, да и делать там особо нечего. Разруха, руины, следы пожаров, а кое-где и ядерное пепелище. Даже если люди в итоге победят, то восстанавливать страну придется лет сто, если не больше. Сам Волгоград понаблюдали из пригорода. Впечатление неприятное. Ядерный удар по городу не наносился, но и обычным оружием его превратили в Сталинград 42-го года. А еще вдоль окраин стояли колья с насаженными на них скелетами. Часть уже рассыпалась, часть еще держалась. Группа в прямом смысле слова не стояла на ногах. По идее, когда мы двигались по дорогам, один из нас мог отдыхать на спальном месте, но в реальности уснуть было невозможно. Шли с таким напряжением, что впору оглохнуть. Чуть ли не на каждом повороте и перекрестке нас встречали, засады были организованы наспех. Та часть противника, что состояла из людей, была неорганизована и плохо вооружена, описанные не имели в составе магов. Да и укреплений построить не успевали. Это нас и спасало. А еще то, что маршрут наш, который я поначалу представлял прямым, как кардиограмма покойника, В итоге оказался извилистым, а местами имел даже петли. Но даже так путешествие спокойным не было. За последние двое суток только я один расстрелял из автомата больше тысячи патронов. Впору вспомнить о ресурсе ствола, который от таких нагрузок скоро станет непригодным. Оружие натуральным образом раскалялось в руках, а огромный запас патронов уже не казался таким огромным. Винокуры вовсе несколько раз отказывался стрелять, мотивируя это тем, что ствол перегрелся, а запасного у него нет. В такие минуты прорыв становился куда более сложной задачей. Крупный калибр просто сметал личный состав заслона, а саму баррикаду мы в зависимости от ее прочности либо сносили, либо аккуратно сдвигали в сторону, либо объезжали. А без такой поддержки сделать это оказалось трудно. Особенно, когда в качестве баррикады установили БТР. Машина оказалась не на ходу, но свою функцию гроба на колесах выполняла исправно. А рядом были наспех оборудованные позиции автоматчиков и еще куча писаных в засаде. Да и внутри бронемашины сидели стрелки. Башенный пулемет, к счастью, не работал или не имел боеприпасов. Спас ситуацию гранатомет. Тот же Винокур произвел обстрел с трехсот метров, почти идеально попав в кумулятивном по машине, а потом двумя термобарическими по окружающей пехоте. Потом уже, непрерывно поливая все вокруг огнем через бойницы, мы прорвались через заслон. БТР, кстати, сдвинуть не смогли, чем-то его заклинили так, что он словно прирос к дороге смогли аккуратно протиснуться между его носом и бетонным столбом на обочине. Хуже всего было то, что их армия полностью переключилась на нашу поимку, стягивая резервы, и у резервов этих появлялась техника. Чаще всего не боевая, просто грузовики с пехотой, которые тем не менее могли участвовать в погоне и быстро занимать позиции. Приходилось охлаждать их пыл с помощью ДШК и гранатомета. Но гранаты были не вечными, а пулемет не выдерживал постоянного огня. Но это было не главным. Оружие, как и двигатель машины, было из металла, в отличие от людей. Третьи сутки без сна, в постоянном нервном напряжении. От непрерывной стрельбы мы почти оглохли. От бодрящих таблеток, которые Башкин выдавал без счета, уже начинало сбоить сердце. «Еще пара дней такой гонки, и нашим врагам не придется нас убивать. Мы просто сдохнем на бегу, облегчив им работу». Исходя из этого, а еще потому, что двигатель начал сбоить и требовалось ТО, решено было устроить привал. Погоня как раз отстала, а потому мы получили возможность остановиться в небольшом городке, найти рембазу и, загнав наш броневик в ангар, заняться собой. Марину я сразу отправил спать. Она и так спала на ходу, поскольку таблетки пить отказывалась. Винокур вместе с ученым и инженером занялись машиной. Все хотели спать, но понимали, что прямо сейчас уснуть не смогут. Химическое дерьмо продолжало бурлить в крови. А мы, я и немой, остались часовыми. Усевшись на верхних этажах административного здания, мы контролировали местность вокруг. Внутри ангара негромко стучали инструментами, а я, крепко сжимая цевьё автомата, смотрел вдаль. В глаза словно песка насыпали, сердечный ритм отбивал какую-то заковыристую мелодию, Но пока я держался. На часы я не смотрел. Сейчас утро. Глядишь, до темноты просижу. Впрочем, меня должны сменить. В итоге, конечно, заснул. Но проспал недолго, около получаса, поскольку сначала меня разбудил не мой, а чуть позже пришла Марина. «Выпей и иди спать», — сказала она, сунув мне в руки кружку с горячим напитком. «Все тот же концентрат». Будь он не ладен. Впрочем, мой измученный организм вряд ли сейчас примет что-то другое. Я посижу, а потом слава подтянется. Вместе со мной спать отправился и не мой. На парня было страшно смотреть. Худой, бледный, глаза ввалились и стали красными, как у вампира. Впрочем, я выгляжу не лучше. Спать полагалось в небольшой коморке, где имелись длинные верстаки, на которые набросали каких-то старых одеял. Неподалеку, спрятавшись от посторонних глаз, Башкин колдовал со своим волшебным чемоданом. «Какие новости с полей?» — спросил я, поймав себя на мысли, что мне все равно. «Смотря с какой стороны зайти», — загадочно ответил ученый. Почти вся армия тварей отправилась ловить нас, наплевав на наступление. При этом собирается в компактную массу. Радует то, что наш маршрут они отслеживают очень приблизительно, а потому перекрыть все дороги не успевают. Но кольцо постепенно сжимается. Думаю, сутки у нас есть, самым напряженным будет последний этап прорыва. Но и тут перспективы очень даже неплохие. «А подробнее?» – спросил я, уже закрыв глаза, от немедленного засыпания спасало то, что я твердо вознамерился допить кружку. «Ну, смотрите, почти все они находятся на западном берегу Волги. Установка спрятана у Астраханского моста с этой стороны. Если успеем прорваться к мосту, а тем более забрать установку, то после переправы враги останутся строго позади. Можно будет просто убегать, не опасаясь засады. В идеале можно было еще и мост за собой подорвать, но взрывчатки не хватит. Мост, по моим данным, цел, и заторов на нем не наблюдается. «Вот и отлично», — сказал я, проглотив последнюю порцию питательного напитка, после чего провалился в сон. «Дима, вставай!» Заботливый голос жены вывел меня из беспробудного сна. Я же только лег, недовольно пробурчал я, могучим усилием придавая телу вертикальное положение. Глаза пока не открывал. — Так-то не балдей! — послышался откуда-то справа насмешливый голос Винокура. — Лег ты в шесть вечера, а сейчас семь утра. Я открыл глаза и осмотрелся. И точно, в окно был виден хмурый рассвет. Да и тело, получившее долгожданный отдых, постепенно приходило в норму, немедленно напомнив о себе зверским голодом. Остальные тоже собрались завтракать. Быстро вскрывали консервы, на небольшом примусе уже кипел жестяной чайник. «Значит, задача следующая» сообщил с набитым ртом Башкин. «Стартуем через полчаса. Отсюда движемся прямиком в сторону моста. Ставка на скорость. Враги замедлили продвижение, но движутся полукольцом в ту же сторону. Само собой, обнаружив нас, они ускорятся. Эдуард Федорович, установка много весит?» «В сборе около тонны, может, чуть больше» но она разбирается и сейчас хранится в разобранном виде. Части весят не более центнера, так что погрузить сможем. А времени уйдет сколько? Минут двадцать. Нужно, чтобы эти двадцать минут у нас были. Поесть мы успели и даже успели собраться, а вот выгнать машину нам не позволили. Как оказалось, это было большой удачей. Часовым стоял Винокур, который и сообщил о приближении странной кавалькады. Первой нашей мыслью было убежать, машина все же быстрее лошади, но Башкин от такого предостерег. Противник на этот раз выглядел экзотично. В нашу сторону по дороге неслись восемь всадников. Вот только не на лошадях, а на слонах. Хотя слоны были вовсе не слонами, а теми самыми костяными мастодонтами, а на каждом из них сидел Писанный собственной полуголой персоной. Вот только эти всадники сильно отличались от тех сектантов, что мне приходилось видеть раньше. Писанные были сильны своей бешеной энергией, злобой и умением работать холодным оружием. Мощной комплекцией они никогда не отличались. «Просто сухие, мускулистые тела. А эти были другими. Огромного роста, что бросалось в глаза даже через бинокль. А мускулатура их была такова, что на чемпионате по бодибилдингу возьмут все призы. А еще необычным было их оружие. Каждый держал в руке копье примерно двухметровой длины». Наконечник которого представлял собой шар размером с яблока, который сверкал подобно дуге электросварки. Явно какая-то магическая хрень. И пусть скорость их была относительно невелика, убегать мы не решились. Выгнать из бокса машину, а потом развернуться в небольшом дворике задача на несколько минут. Уж лучше расстрелять врагов с расстояния, а потом спокойно уехать тем более, что их немного. Стрелковая команда в лице меня, Марины и Немова вышла на позицию. Первой начала стрелять Марина, метров с трехсот. Выстрелила трижды, вот только враги падать не собирались. «Я же попала!» — обиженно воскликнула она. «Осталось только добавить, я так не играю». «Следом выстрелил я!» Поняв, что таких тварей свалить будет сложно, вставил магазин не до конца, после чего дослал в патронник тот самый спецпатрон с длинной пулей. Уже привычно задержал дыхание и выжил спуск. Громкий выстрел, серьезная отдача, а потом я увидел, как один из скачков кавалеристов падает назад, а его слонопотам, резко сбавив ход, отворачивает в сторону. Следом выпалил немой, из штуцера, который он прочно закрепил за собой. Выстрелил удачно, вот только вместо того, чтобы пробить накачанное тело насквозь, расплескав внутренности по дороге, пуля всего лишь заставила пространство перед ним мигнуть. Схватив бинокль, я разглядел, что враги выставили вперед раскрытые ладони, от которых расходится почти прозрачное подобие энергетического щита прикрывавшего всадников. А вот на ездовых животных щитов не хватило. «Посла нам, бей!» — крикнул я немому, да и сам уже встал на колено, чтобы удобнее было целиться. Выстрел Немова пришелся в грудь разогнавшемуся животному. Тот, конечно, был в броне, да и кости там соответствующие. Но против такого калибра, да еще и с бронебойным сердечником, природная защита не пляшет. Слон от попадания кувыркнулся вперед, всадник выпал из седла и с размаху упал на землю. Но сперва в дорожный асфальт воткнулось его копье. Светящийся наконечник среагировал раньше времени, устроив небольшой взрыв и выплеск лавы во все стороны. На том месте образовалась приличных размеров каверна с расплавленными краями, в которую наступил следующий мамонт. Тут выяснилось, что у этих животных, как и у их дальних родственников из Индии или Африки, имеется одно слабое место – мягкие подошвы, а потому животное немедленно завыло, подобно заводской трубе, встало на дыбы, сбросило всадника, после чего сильно хромая отправилась по своим делам. А точку в атаке доблестной кавалерии поставил Винокур который вышел с гранатометом, громко скомандовал нам разойтись, после чего выпалил термобарическим зарядом. Оставшихся просто смело, но убило при этом не всех. В живых осталось двое, более того, оба сохранили свои магические копья и теперь бодро ковыляли в нашу сторону, не обращая внимания на ожоги и раны. Вот только пустить их в ход им было уже не суждено. Из-за наших спин вышли остальные участники группы, на этот раз с автоматами и буквально смели обоих бройлеров ураганом огня. Магический щит уже не работал. То, что писанные «Стойки на рану» знали все. И тут варианта два. Либо сделать рану больше размером, либо сделать так, чтобы ран этих было запредельно много. С пятью-шестью попаданиями в корпус тварь может бежать вперед, а если их будет двадцать или тридцать. При этом пули разрывают мышцы, сухожилия, повреждают нервы. И никакая железная воля это не отменит. Один рухнул замертво в десяти метрах от нас, снова взорвав асфальт перед собой. А второй пробежал еще пару шагов и метнул копье, Но метнул слабо, возможно от того, что рука была перебита пулей. Наконечник ударил в бетонную стену, проделав в ней дыру диаметром около 30 сантиметров с оплавленными краями. Порой создается впечатление, сказал Башкин, поднимая обгорелый огрызок копья, что у них даже не коллективный разум, у них просто за всех думает королева. А когда ее рядом нет, «Все становятся дебилами. Хотя вооружены грозно, не спорю». «Ну да», — согласился инженер. «Им ведь ничего не стоило подождать, пока мы начнем выезжать, а потом атаковать машину. Этими копьями они бы ее угробили, а дальше нас голыми руками бери». «Вот-то ты — согласился ученый. «Но столь сложный умопостроения им от чего-то недоступны». Увидел цель — атакуй. Простейший алгоритм и никакой импровизации. Вячеслав Игоревич, выгоняйте машину, времени у нас не так много. Пока остальные грузились, я немного отвлекся от общего дела. Один из мастодонтов был жив. Взрывом ему выбило глаза и сильно контузило, попутно повредив переднюю ногу. Сейчас он лежал на дымящемся асфальте и громко стонал. Стонал почти по-человечески. Никогда бы не подумал, что такие животные могут издавать подобные звуки. Повинуясь чувству жалости, я подошел к животному и вынул револьвер. Куда стрелять? В череп? Пуля может и не пробить толстую кость. Тем более, что она там наружная и внутренняя. Практически композитная броня. Обойдя его вокруг, я нашел место, где оторвала костяную пластину, обнажив розовую плоть. Как раз с левой стороны груди, напротив сердца. Вот и все, скотинка. Отправляйся в слоновий рай, ты ни в чем не виновата. Револьвер оглушительно рявкнул, а в груди гиганта появилась приличных размеров дыра. Для надежности я выстрелил еще два раза, стараясь попасть туда же. Мастодонт несколько раз вздрогнул всем телом, после чего растянулся на асфальте. Последним упал хобот, стукнув по асфальту костяными чешуйками. За руль сел винокур, а меня временно посадили в башню, где мне придется управляться с пулеметом. Офицер провел последний инструктаж, строго запретив стрелять непрерывным огнем, и даже очереди больше четырех выстрелов давать было нежелательно. Я это, конечно, учту, вот только ситуация может потребовать иного. Когда встанет выбор спастись, погубив ствол, или погибнуть его, сохранив, я выберу первое. Мы вовремя уехали, поскольку на окраине городка уже появились враги. Теперь уже не пехота с телегами, а грузовики, в кузовах которых были насажены воины писаных. Но запас времени пока есть, да и не факт, что они нас видели. Успеем смыться. Если же проявят настойчивость, можно и пугнуть. У меня как раз подходящий инструмент в руках. Три-четыре пули, прилетев в тот кузов, быстро охладят пыл даже у сектантов. Когда держишь в руках оторванную голову товарища, ситуация воспринимается немного иначе. Ну или стрелять по кабине. С простреленным двигателем сложно куда-то ехать. «Дмитрий Сергеевич, смотрите в оба», предупредил снизу голос Башкина. «По моим данным, враги стягивают вокруг нас петлю. Механизированные подразделения могут нас опередить». Я запомнил сказал я, пригнул голову и стал смотреть на мир через прорезь прицела.